Глава 14. Пригород крепости Когти Зарима. Середина зимы. Поздняя, жутковатая и к тому же очень холодная ночь совсем вроде бы не располагала к разговорам. Но, наверное, из-за давящего чувства страха малышка Мия не могла заснуть и продолжала шепотом донимать Джун уже целый час. Старшей гоблинки уже давно хотелось прикрикнуть на нее, и что уж греха таить, даже стукнуть кулаком по лбу эту бестолочь. Но ее мелко трясущиеся губы в неярком свете лампы, то ли от страха, то ли от холода, вызывали какое-то странное чувство жалости к этой мелкой и хитрой девчушке. Джон, почему ты считаешь, что они придут именно сегодня ночью?» Теребя подол платья спросила Мия, одновременно попытавшись укутаться в теплый халат поплотнее. «А ты думаешь, что Эри сегодня случайно не вернулась домой?» раздраженно ответила Джун. дождалась «Да ведь все таки момента, когда их вдвоем с Кари на рынок отправим с кругленькой суммой серебряных монет. Да еще так ловко и бесшумно исчезла, без единого крика. А ведь там, на рынке, повсюду стоят городские стражники. А может, ее все таки схватили эти мерзкие головорезы Турлика? С сомнением в голосе спросила Мия. «Может, они как-то прознали, что монет будет много?» «Да чего же ты доверчивая или, скорее всего, глупая?» Зло ответила Джун. «Она им наверняка все это сама и рассказала. Эри ведь уже давно начала между нами эти разговоры про то, что господин Ирчин уже точно не вернется, и пора бы искать себе нового хозяина». «Да что там говорить? Все об этом думали». Понурив голову, произнесла Мия. Когда из того похода вернулись только старшие офицеры, какие только мысли в голову не лезли. «Слушай, ну чего ты спокойно не сидишь? Сколько раз тебе говорить?» Уставшим голосом сказала Джун. «Ну если не придет никто, так это же прекрасно! Если я ошиблась, то поутру просто аккуратно уберем фиал в сейф господина Ирчина и всего-то!» «Джун, а ты уверена, что они не заметят ту нить?» Нервно спросила Мия. «А не ты ли ее чуть не задела, когда мы уходили, а?» Строго спросила Джун: При свете лампы тонкую шелковую нить им точно не разглядеть, и стоит только задеть ее, как фиал упадет со стола и разобьется, а дальше остается только надеяться и уповать на великого Антераса. Тишина продлилась хорошо, если десять минут, а Джун тем временем уже начала потихоньку дремать. Джун, извини, конечно, но объясни мне, почему ты тогда не отговорила девчонок остаться? Неуверенно подбирая слова, спросила Мия. «Они же явно сомневались. Как поступить? Неужели ты считаешь, что ему удастся найти достойного хозяина или новый дом? А почему ты не ушла тогда, а?» «Не знаю даже. Наверное, оставалась где-то глубоко внутри меня надежда, что господин Ирчин все равно вернется, несмотря ни на что». «Глупо, конечно, но даже сейчас я на это надеюсь». Совсем расстроенным голосом сказала Мия. «Да и кому я там нужна? Что в деревне, что здесь?» Только если подстилка к этим мерзким разбойникам. Да и то, думаю, это ненадолго. Вот поэтому и не стала отговаривать. Ведь я уже была на их месте. Только у меня еще и четыре соплевые зеленых гоблиненка на тот момент в приданном были. Ни одной даже медной монеты на еду не оставалось. А эти дурные квочки стоило только отморозком Торлика у нас мясных туров выкрасть ночью. Панику развели. «Их господин, еще и не прошло нескольких месяцев, как пропал без вести, а они уже более теплое местечко искать решили». «Ты же не думаешь, что они это внезапно сорвались на Сеста?» «Нет, они давно это обдумывали и подыскивали варианты потеплее». «Ну да, были такие разговоры. Но мне все эти замечательные варианты сразу казались слишком сильно медом измазаны, чтобы вонь от помета Нурглов не сразу в нос ударяла». «А ведь это мы еще даже на идее экономить не начали». Не говоря о настоящем голоде, когда ради медной монеты побираться приходится. Или того хуже. Ведь этим молодым девкам невдомёк, что с ними повеселяться, а когда их обрюхатят, то сапогом подзад и гуляй на все четыре стороны. Разговор прервал звон разбиваемого оконного стекла. Следом о деревянные доски пола ударили тяжелые сапоги. Грабители, конечно, в меру своих невысоких навыков пытались не шуметь. Но в звенящей тишине ночи это им не особо удавалось. Буквально через минуту скрипнул стальной засов на входной двери, и звук множества шагов стал более отчетливым. «Тише! что ты как норгл шумишь, бестолочь?» — расшипел кто-то на первом этаже. Шаги постепенно стали приближаться к гостиной и к лестнице, ведущей на подвальный этаж. Через пару мгновений тишину нарушил звук разбивающийся на мелкие осколки стеклянной бутылки. Следом отчетливый звук удара по бестолковому затылку. Ну, что же ты творишь, Нурик! Сейчас всех разбудишь, идиот! Прозвучал злой, пропитый голос. А ч я-то? Это не я! промямлил молодой. Разбойники же с каждым ударом сердца начинали двигаться все более нагло, наплевав на соблюдение тишины. В это время Мия с трудом сдерживала слезы от страха, потешно сжимая крохотные кулачки. Джун, ты уверена, что все получится? На грани паники прошептала Мия. «Тише, не давай ни звука!» прошипела Джун. Еще пару минут по верхним этажам были слышны отчетливые шаги, а следом кто-то из грабителей начал спускаться в подвал. В толстую стальную дверь тихо постучали. Один раз, затем другой. «Джун, открой, пожалуйста, дверь. Это я, Перри! прошептала с той стороны двери гоблинка. Тишина продлилась еще минуту. Отвечать этой мерзавке Джун точно не собиралась. А Мия была, кажется, вообще не в состоянии это сделать, закусив рукав в платье от страха. «Джун, ну открой, прошу тебя, это же я, Эри! Мне удалось сбежать от этих головорезов буквально чудом! Прошу, Джун, открой дверь!» Уже в голос спросила Эри. Несколько тяжелых ударов в стальную дверь заставили двух молодых девушек вздрогнуть от неожиданности. Но слава великому Антеросу им удалось не вскрикнуть от испуга. «Слышь ты, Рене, подстилка мертвой старикашки! Если сейчас же не откроешь эту дверь, то я подожгу весь этот дом, и потом из пепла достану все ваши богатства!» Прорычал гоблин, уже не сдерживая голоса и не стараясь сохранить тишину. Еще несколько тяжелых ударов в стальную дверь отдались гулким звоном в ночной тишине пригорода когтей Зарима. Примерно пять минут разбойники пытались открыть дверь снаружи с помощью ломов и другого подручного инструмента. Но господин Ирчин в свое время потратил на нее слишком много золота, чтобы простым пустоголовым оборванцам с улицы удалось взломать настолько прочную дверь. Джун, конечно, не слишком разбиралась в таких тонкостях. Но слова господина о том, что проще проломить кирками метровую каменную стену рядом, чем сломать навесы или засов на этой двери, она запомнила отчетливо. Неожиданно попытки вскрыть проход к спрятавшимся за стальной дверью в подвал девушкам и постоянную ругань головорезов сменили обеспокоенные голоса. Торлик, мне черт нехорошо не хорошо», — пролепетал один из разбойников. Эй, Порлик, а что такое? Перед глазами все злоится». Грубым пьяным голосом возмутился другой бандит. Но продолжение не последовало. Только громкие извинящие звуки, падающего на каменный пол строительного инструмента, и еще пару ударов сердца разрывали ночную тишину. И еще целых десять минут Джун старалась даже не дышать. Настолько сильно она пыталась услышать происходящее с другой стороны от стальной двери. И только сердце в груди, казалось, громко бухает, заглушая все вокруг. Но на самом деле, кроме разве что тихо сопящей Мии, никто не издавал вообще никаких звуков. Ее голос, вновь прозвучавший в мертвенной тишине, заставил Джун вздрогнуть и отнять ухо от двери. «Может, не будем выходить?» трусливо озираясь, сказала Мия. «Вдруг они притворяются и только этого и ждут». «Не говори глупости, им на это мозгов не хватит. А вот если мы промедлим, то действие яда может сойти на нет. И тогда нам точно будет не сдобровать». «А вдруг мы тоже отравимся? Давай еще подождем». Неуверенно предложила Мия. «Прекрати искать отговорки. Я сразу после звона упавших инструментов засекла время. Десять минут недавно прошли. А господин Ирчин довольно точно объяснял мне принцип действия именно этой алхимической смеси. После разрушения сосуда взвесь смешается с воздухом в большом объеме, но не осядет на землю, а наоборот распространится с набегающими потоками. И действовать будет только десять минут» а полное отравление наступит уже через 15-20 минут, в зависимости от характеристик этих уродов. Но так как никого могущего среди этого отребий нет, они уже должны быть все без сознания. Но все равно слишком страшно. Давай еще подождем. Так, хватит меня раздражать. Лучше зажги еще пару ламп на стенах и разбуди карри. А то думаю, что вдвоем нам будет слишком тяжело перетаскивать столько гоблинов. Да-да, ты права. втроем будет не так страшно. Обрадовано сказав это, мелкая козявка быстро убежала в соседнюю комнату за подмогой. Как ни странно, но уставшие за целый день от тяжелой работы остальные мелкие гоблины спали буквально через еще одну дверь сном младенцев, будто бы вообще не потревоженные ночными грабителями. И, может быть, это не такие толстокожие, или Джун слишком перенервничала, и все звуки ей казались значительно громче, чем они были на самом деле. Хотя, от чего скрывать, она тоже любила поспать. Судя по слегка недовольному лицу Кари, она пока не до конца проснулась и еще не понимала, что им предстоит. Ну, что тут у вас, сладко зевая, сказала она. Удалась наша рыбалка, или просто скучно стало? Что-то ты, Кари, чересчур спокойно для сложившейся ситуации. Вопросительно посмотрев, сказала Джун. Не находишь? Ну ладно тебе, начальница! Уже с веселой кровожадной улыбкой сказала окончательно проснувшаяся Карри, «Не тяни, открывай дверь». И вот дальше началось самое интересное. Открыв дверь, девушки обнаружили лежавших как попало на холодных каменных плитах совершенно неподвижных грабителей. Немного в стране, в дальнем углу коридора, как-то неестественно валялась их бывшая сожительница и подруга Эри. Лица всех в свете небольшой масляной лампы выглядели мертвенно-бледными, но все эти твари были еще живы. Пока живы. Затащив первым делом в свою комнату предводителя этого пригородного сброда, придвинув его тушку поближе к люку колодца, девушки начали освобождать его от всего маломальски ценного. «Мия, проверь ремень этого отброса. Он наверняка там хранит свою заначку». «Фу, какой он урод, этот торлик! Разве его обязательно раздевать полностью?» С брезгливым отвращением спросила Кари. Конечно, полностью, а вдруг в одежду где-то зашита монета или колечко какое? Со знанием дела ответила Джун. А ты, я посмотрю, привычная к таким лищим делам. Удивленно приподняв бровь, произнесла Кари. Не помню, чтобы ты была такая кровожадная раньше. Если бы вы знали господина Ирчина получше и прожили с ним чуть подольше, тоже бы стали привычные к таким делам. Повертев в воздухе рукой с зажатым ножом, как-то хищно оскалившись, сказала Джун. Но на самом деле, просто как вспомню, что эти твари весь наш хозяйственный двор разорили и сожгли, и как у нас всех туров мясных до этого спёрли, так я им глотки перегрызть сразу хочу. Джун, а ведь ты говорила, что в сейфе господина Ирчина есть системный меч. И мы теперь вполне можем не просто прирезать этих уродов, но и целую кучу ОС собрать. Ты что, совсем что ли с ума сошла? Да тебя первый же стражник в казематах храма Антераса бросит. «А там и до казни на главной площади города будет недалеко! Ты это хоть понимаешь?» «Да подожди ты! Чего ревешь, как раненый Нургл? Детей разбудишь!» «Ты просто подумай, ведь наемники повышают уровни и ничего с ними стражники не делают, правильно? Или я чего-то не понимаю?» «Естественно, ты ничего не понимаешь, мелкая козявка!» Немного успокоившись, произнесла Джон. «В вашей деревне на окраине, кажется, вообще дикие гоблины жили!» «Ну, не начинай тут так умничать!» Влезла в разговор Мия. «Мы же тебя старой не зовем, а ты нас деревней пеняешь. Старый, говоришь? Вот мелкие паршивки, кажется, мы определились. Кто будет вымывать весь дом после того бедлама, что эти головорезы устроили?» Весело сказала Джон. «Наемники, поступая на службу, получают метку, поэтому стражники не особо за ними следят. Для этого есть другие гоблины». «Ну вот, нужно всего лишь получить метку наемника», — сказала Кари. «Так-то ты права. Большой проблемы в том, чтобы получить метку наемника, нет. Но только как ты собираешься платить налог за членство в гильдии? Ведь, по сути, наемники не сильно отличаются от армии лорда, в которой служил наш господин. Разница лишь в окладе. Поэтому, не вдаваясь в подробности, свободным воином стать не получится. Везде есть следящий глаз закона великого Антероса. И даже охотники, что промышляют в лесах, состоят на учете. Да». «Конечно, рядовой стражник таких воинов не станет тревожить, но обязательно найдется гоблин, сведущий, сколько уровней ты имел право поднять, и было ли дано на это разрешение». «Ладно, понятно, что ничего не понятно». Грустно сказала кария но тут же неожиданно встрепенулась, явно придумав очередной великолепный план. «Слушай, Джон, а получается, что если я подниму уровни и не буду выходить из дома днем, то никто, кроме тебя и Мии, об этом знать не будет?» «Дети еще малы, и обряд в храме им предстоит проходить еще не скоро. Так что прознать мой истинный уровень они пока никак не смогут. А на рынок вы и вдвоем в СМИ ходить можете. А на мой счет всегда можно сказать, что сбежала, как и все предыдущие, в поисках лучшей жизни». «Ты что, совсем идиотка? А если все же кто-то узнает?» Взбешенно выкрикнула Джон. «Тебя что ли пытка души вообще не пугает?» «Пугает и даже сильно, но вот доживу ли я до нее?» Рассудительно сказала Кари, указывая на тело Торлика. «Или очередной отброс прирежет и меня, и вас, еще раньше. Или у тебя бездонные запас алхимических смесей, а, Джун?» Джун задумалась. Ей очень хотелось возразить этой мелкой козявке, поставить ее на место. Но и признаваться, что она получила в наследство все имущество господина Ирчина, тоже не хотелось. «Ведь вот там-то было из-за чего переживать» одного только золота в банке было несколько тысяч монет. И это, не говоря о 95 ОС, которыми она могла пользоваться совершенно легально. Этих средств вполне хватит на безбедное существование на протяжении 10 лет, а может и больше. Но и Карри в чем-то права. А будут ли у них эти 10 лет? Или очередной отморозок, возомнивший себя новым главарем нищих оборванцев, снова позарится на мифические сокровища господина Ирчина, «Которые многим, по правде говоря, не дают покоя после известий о его кончине». «А что ты скажешь, Мия?» Посмотрев ей в глаза, спросила Джун. «Я боюсь». Нервно сжимая рукой золотой медальон в форме паука, подаренный господином Ирчином, робко сказала Мия. «Я правда боюсь. Я думаю, что у меня не выйдет сидеть в доме днями напролет, не имея возможности даже за ограду выйти, словно какая-то преступница». «Знаешь, Карри, ты в чем то даже права». Совсем не факт, что нам и дальше не будут надоедать такие отбросы». Решившись, Джун достала из сейфа системный меч и вручила его каре. Молодая гоблинка неумело взяла клинок в руки и неуклюже воткнула его в шею мерзкого торлика несколько раз. Кровь обильно потекла в колодец, благо тело уже наполовину было переброшено через стенку колодца. Лицо ее в этот момент казалось испуганным и бледным, даже при тусклом свете масляных ламп. Прошло всего полминуты, и Карри вздрогнула, немного пошатнулась на ногах. «Ого! Это просто невероятно приятное чувство! Оно пронзает до самых пяток!» С глазами полными восторга и какого-то безумия взвизнула Карри. «С него я получила двенадцать ОЭЦ и второй уровень!» Хотя Джуны была обеспокоена резким перепадом настроения Карри, но сделанного уже не вернуть. В итоге, с трудом перетаскав в колодец семь ночных грабителей и одну мерзкую предательницу Эри, одной очень решительной молодой девушке удалось собрать со всех целых 34 ОС и получить третий уровень. Так как только у Торлика был шестой уровень, и у его двух приближенных третий уровень, тогда как у всех остальных всего лишь первый. Опыта получилось впитать не так уж и много. Во всяком случае, Кари хотела много больше, судя по искоркам безумия в ее глазах. И, как заметила Джун, никто из них ни на мгновение не посомневался, стоит ли прикончить вероломную предательницу Эри. Наверное, потому что только ей пришло в голову сбежать с полным кошелем серебряных монет, тогда как остальные бывшие наложницы ушли более цивилизованно, прихватив с собой только личные вещи. А вот трофеи, собранные с неудавшихся грабителей, выглядели с одной стороны вроде бы как неплохо, а вот с другой совершенно не покрывали понесенных затрат. Четыре золотые монеты и тридцать одна серебряная — это все, что удалось найти в ремнях и кошелях разбойников. Конечно, два лука с колчанами стрел, а также три вполне неплохих меча тоже можно было бы продать. Но это оружие торговцы наверняка могли узнать, да и стоило все оно от силы один золотой, и то с натяжкой. Решено было отложить это несистемное оружие в до лучших времен. В отличие от поношенной одежды и той пародии на броню, что таскали на себе эти отбросы, которую после тщательного обыска бросили следом за трупами в колодец. А вот сколько стоила алхимическая смесь с парализующим газом, Джун знала точно. Целых 20 золотых монет. И еще столько же придется отдать за склянку с такой же кислой смесью, которая прямо сейчас растворяет даже воспоминания о трусливой банде наглого пьянчуги Торлика. «А почему карт навыков не выпало ни одной?» — с интересом спросила Мия. «Возможно, параметр удачи слишком низкий. А может, по причине того, что мы все юниты?» «В этом вопросе господин Ирчин лучше разбирается», — ответила Джун всего на мгновение, но забыв, что его больше нет в живых. В этот момент три девушки как-то грустно посмотрели друг на друга и на свои руки, покрытые кровью мразей сам самого дна пригорода когтей Зарима. «А я все-таки считаю, что господин Ирчин вернется, несмотря ни на что», — улыбаясь сквозь слезы, уверенно сказала Мия.